Глава тринадцатая. Перейдя на бег, я судорожно размышляю, по какой-то причине на игроков могли напасть. Предательство или нарушение договора, закрепленного системой? Невероятно, но с таким мы уже сталкивались. Или, быть может, в поселение каким-то образом ворвался неизвестный противник, как однажды это сделал хищник? Тогда от отчего черти что молчит и не подает сигнал тревоги? Его сил вполне хватает, чтобы накрыть своим влиянием всю долину. А тут такой косяк. Однако, прибыв на место, я получаю ответ, которого точно не ожидал. Винил, тот самый игрок, нападение на которого предупредила меня система, сейчас бегает по округе с объятой пламенем юбкой из травы. Размахивая руками, он всеми силами пытался потушить охвативший его нижнюю часть тела огонь. «Жопа! Моя жопа горит! Потушите мою жопу!» — кричит хиппи, чем вызывает новую волну хохота среди собравшихся новичков. те от чего отчего-то не спешат ему помогать. Так, а кто агрессор-то?» «Вот теперь ты понимаешь, что такое жопа подгорает!» «Вижу, как мышь злорадно упирает руки в бока. Осознал разницу?» «Кажется, теперь я понимаю суть проблемы». Передав новичков в руки Министерства образования, я не учел, сколько это целых четыре кластера. А это на минуточку 52 игрока. Причем, если игроки из Салема даже, на мой взгляд, вели себя послушно и едва ли не тише воды ниже травы, то вот хиппи... «Эй, а будут уже сегодня какие-нибудь активности? Сколько можно просто сидеть и тупить?» «Это пропаганда!» «Вы ограничиваете наши свободы и возможность единения с природой!» «А кофе брейк скоро? А панкейки будут? Или только маффины?» «Я не буду работать!» В общем, даже на первый взгляд видно, что один кластер ведет себя хуже, чем три соседних. Да и к тому же, часть из них едва ли не саботирует обучение мыши. последнее так и вовсе сейчас стоит с хмурой миной, Причем такой, что я готов поверить, будто она действительно не против сжечь всех хиппи сейчас заживо. На костре. Подлив к нему еще бензина, чтобы разгоралось лучше. Всё же я определенно поспешил с передачей такого количества новичков к бывшей учительнице. Если раньше мышь справлялась самолично, беря на себя нагрузки виденного прибывших, то теперь в одиночку данную задачу просто физически трудно выполнить. Классы потому и не делают больше 20-30 детей. Ведь в таком случае уже нельзя оказать всем должное внимание. А новички в мире системы, по сути, и являются теми же детьми. Похоже, мышь надеялась, что у нее получится формат такого семинара, где она расскажет большой группе всю необходимую информацию, а те уже сами смогут ее обработать и задать нужные вопросы. Надеялась, так сказать, на взрослость восприятия. Но... Хотели, как лучше, получилось, как всегда. Винил бегает по участку, как угорелый, половина игроков ржет над ним, а небольшая часть жителей Салима подозрительно косится на мышь, ворча. «Ведьма! Ведьма!» Да, так дело определенно дальше не пойдет. Тут ко мне подбегает Пирра, которая во время моего разговора с Алисой тактично держалась в стороне. Следом за ней появляется Иерус с его отрядом внутренней безопасности. «Ну да, ведь в чьей же еще зоне ответственности присутствующие игроки?» «Что здесь происходит?» — изумленно спрашивает здоровяк. Пирра молча пожимает плечами, также ища ответы. «Да вот, сами полюбуйтесь», — указываю я на новичков. «Кажется, у кого-то подгорает с методов обучения мыши». «Мне решить эту проблему?» — Рус указывает на источник криков в лице винила. «Сначала потуши этого, а будут бухтеть, смело бери сразу за всех». Вздыхаю я. Пусть урок пойдет хиппе на пользу, а то сомневаюсь, что мышь просто так подпалила тому юбку. Русы и его отряд выходят на сцену, едва ли не моментально прекращая весь балаган. Вот теперь-то спокойствие и тишина снова устанавливается среди новичков. И ведь понятно, почему». При одном виде бугая уже хочется как можно меньше привлекать к себе внимание Исключительно из чувства самосохранения. Впрочем, возникшую проблему даже наличие руса не решит. Одной мыши на всех не хватит. Это уж точно. А проводить курс молодого бойца для игроков в таком количестве теряет какой-либо смысл. Пропустят мимо ушей, а после уже будут создавать проблемы. Нет, нужно искать альтернативу. «Из собравшихся кто-то работал в кадровых службах?» «Интересуюсь я». «Ага, я». Поднимает ладошку к моему удивлению Луна. «Да, и кем же?» «Спрашиваю я». «Эйчарм», отвечает девушка. Я устала тру переносицу. «Кем-кем?» «Еще раз...» Слово больше похоже на какую-то магию. «Эйчарм», отвечала за найм новых сотрудников в компанию. Проводила собеседование, наблюдала в течение испытательного срока. И уже по итогу давала свой отчет с рекомендациями. Сообщает подробности Луна. Значит, работала кадровиком. На всякие уточняю я. Значит, да. Морщится она от такой вульгарности. Нет бы по-человечески назвать. Ладно, не суть важно Все равно хотя бы в мире системы язык один единственный на всех. Кто-нибудь еще? снова обращаюсь я к собравшимся. Я могу попробовать. Неуверенно поднимает руку щуплый парень. Судя по тому, что на нем не травяная юбка, а вполне обычные штаны, сам он из Салема. Тоже котровяком был, обращаясь к нему. Нет, я работал с музыкальным лейблом. Продвигал начинающих музыкантов и сотрудничал с агентствами для раскрутки звезд. Смущенно дает описание он своей бывшей профессии. О, тут даже удивляюсь я сам. Парень ведь чем-то схож в профессии со стилисткой Дии, которая осталась в Вавилоне с Хрюшей. Только если та отвечала за внешний вид звезд, то этот парень именно за маркетинг. Впрочем, по его словам, работа с кадрами являлась частью его рутины. Даже я слышал про жесткую конкуренцию в музыкальном мире и высоких требованиях к звездам как малой, так и большой величины. «Замечательно. Тогда вы оба временно будете помогать мыши. В чем, я поясню позже». Указываю я на строгую учительницу, уже после чего привлекаю внимание всех остальных. Кроме того, я хотел бы дать объявление. Вам, наверное, гражданка-мышь уже рассказала о том, что, чтобы стать жителем Спарты, вам потребуется проработать не меньше месяца. И это при отсутствии нареканий. В противном случае срок может измениться не в лучшую сторону. По толпе проносится гомон. И среди хиппи больше всего. «Черт, эти ребята совсем уж разленились. Им бы хотя бы неделю поработать, и то я буду в шоке, если она пройдет без приключений и без бунта за добавление лакта в рацион». «Однако есть куда более простой и быстрый способ», — с хитринкой в глазах произношу я. «Все, что вам нужно, это вступить в армию Спарты. И тогда срок принятия сократится с месяца до смешной недели». Конечно, эта неделя обязательно будет наполнена незабываемыми впечатлениями и испытаниями, но и награда будет соответствующей. А также, как приятный бонус, все солдаты освобождены от налогов. Именно последние слова срывают прямо-таки оглушительную волну гвалта и возбуждения. «Я не буду платить налоги! Чтобы я допрогнулся под государственную машину! Вот уж дудки! Резня!» Как я уже и говорил... Среди хиппи реально сосредоточена сборная солянка из игроков всех мастей. Да и салимцы не сильно уступали. Ведь мои слова вызвали волну обсуждений среди них. Всех, кого заинтересовало предложение, я прошу пройти к моей помощнице Пире и записаться в ряды курсантов. Указываю я на не успевшую пикнуть рыжую. «Лорд Шурик, ну я же...» Начинает она отнекиваться, наблюдая, как голодная до славы, богатства и освобождения от налогов толпа уже косится в ее сторону. «Не волнуйся, одно я тебя не оставлю». Смеюсь я, обращаясь к Русу. «Отправь кого-нибудь к майору сообщить, что он мне нужен. И пусть прихватит пяток парней с крепкими нервами». Один из подчиненных великана моментально исчезает из поля зрения выполнять поручение а я успокаивающе хлопаю пиру по плечу. «Не боись. Сейчас придет подмога». поскорее бы». Бурчит девушка, пока к ней уже начинает тянуться очередь из призывников. Далее, при помощи мыши, луны и пая, как раз того щуплого парня-кадровика, я приступаю к сортировке более-менее полезных кадров. В первую очередь игрок-кузнец из Салема направляется в подчинение к Тохичу. Швии также отправятся к Геле в помощь. Причем самое интересное, что где-то половина из них запрялки не пошли, а изъявили желание присоединиться к валькириям. И больше всех удивилась подобному решению сама Пира. Как я выяснил, она стала едва ли не примером для женщины Салема, которых чуть ли не силком посадили за ткачество, чисто бабскую профессию. А тут наша рыжая, вся такая боевитая едва ли не эталон для вооруженных сил Спарты, да еще и рядом со мной разъезжает, видать, важная шишка. Хоть на рекламный плакат и рисуй. Именно по вышеперечисленному ряду причин половина бывших швеи решила сменить род деятельности. Что же, разве я буду их останавливать? Нисколько. Я также посылаю гидропона на плантацию к ботану. Думается, мне его познания в растении и водстве могут заинтересовать нашего умника, как и вполне возможно подкинуть тому ряд идей. Впрочем, за дуэтом все же следует проследить на всякий случай. А то не хватало мне, чтобы мой министр по сельскому хозяйству начал варить Иван-чай. Талантов-то у него для возрождения растения хватит, а вот потом... Как бы не выпустить джина из бутылки? Я не забываю о Люси, нашей спасенной от сожжения заживо ведьмочке, разговаривающей с животными. Ее я передаю на руки Рыжему, который от полученных новостей даже и не знает, как себя вести. Одно дело... «Любимые зверюшки, а тут игрок со способностью, о которой укротитель мог разве что мечтать». «Интересно, что выскажет ему пётр заполучив переводчика?» «И все же я думаю, что Рыжий будет оберегать девушку, как зеницу ока. Ведь еще бы! Она, по сути, станет мостом между укротителем и всеми животными Спарты. Разве не этого так желал Рыжий? Вот и посмотрим, сумеет ли он наладить рабочие отношения с новой Магессой или же нет». Все-таки их совместные усилия могут совершить настоящий прорыв. Не просто дрессировка, а обратная связь. Можно будет отработать ряд построений или тактик, когда животные действуют отдельно от солдат. Вот, допустим, валькирия спрыгнула в гущу сражения, а фалангиста выбили из седла. Что будет делать кабан? Черт его знает. Начнет носиться по полю боя или же хаотично атаковать всех, кого увидит перед собой. А тут, сумея рыжий научиться с теми говорить и можно будет научить зверей собираться у той или иной точки, чтобы уже после нанести слаженный таранный удар по противнику. Мечты, но в этом мире всякое возможно. Оставшиеся два с небольшим десяткой игроков себя никак не проявили до этого момента и оставались для нас темными лошадками. Поэтому данная группа формирует третью очередь уже к луне, паю и мыши, которые проводят опросы профессиональных навыках. Но даже здесь находится недовольные. «С чего это мы тут вообще должны работать, как и в прошлом мире? Я вообще программист. Что мне прикажете делать вообще?» «Вот-вот! На кой вообще столько гемора? Смерть, как оказывается, и нет толком. Еду и воду добыть легко. Сиди себе на жопе ровно!» Видимо, эти настроения оказываются заразительны, поскольку даже кадровичка Луна начинает тихо бухтеть. «И зачем я вообще вызвалась? Ушла ведь со своей работы» так еще и профессиональное выгорание преследуют. И вообще, лучше бы с природой работала, а не вот это вот все. Бормочет о себе под нос, но я все слышу. У нас в «Спарте» две категории игроков. С улыбкой объясняя Луне, чего так краснеет до кончиков ушей, понимая, что ее поймали на горячем. Первое. Это профессионалы своего дела. Игроки, что нашли себе призвание или какую-никакую должность, на которой они способны принести наибольшую пользу поселению. «А вторая?» — сглатывает Луна. «А это те, кому ближе единство с природой», — подмигиваю я девушке. «Самое место на полях с картошкой, морковкой, а теперь еще и с тыквой плантации. И население Спарта растет, так что милости просим. Работа под солнышком, на свежем воздухе, на природе — самое то». «Вот уж спасибо, я лучше и дальше выгорать буду». Криво улыбается Луна и возвращается к работе, опрашивая следующего игрока. Причем краткие данные заносят угольком на куске коры. Все же вопрос с пищими материалами мне следует срочно решать. А то уже отчетность держать в голове просто физически сложно. Даже мыши, у которой серьезно так прокачан интеллект и мудрость. Тем временем я обращаюсь ко всем новичкам. «Это касается каждого!» Чтобы в спарте вам жилось легче, следует показать товар лицом. Какая у вас была профессия, каким опытом и навыками вы обладаете. Даже если основная профессия не востребована в этом мире, возможно, у вас есть хобби или полезное умение Ловить рыбу, лазать по скалам, ремонтировать что-нибудь. Вам же в дальнейшем будет проще, добавляю я. Так или иначе, а дармоедов ни одна фракция не терпит. И уж наверняка лучше работать в том направлении, где ты хорош, чем начинать сначала где-то еще. Ведь в противном случае Спарта выберет вашу будущую деятельность за вас самих. Пока проходит дальнейшая сортировка игроков по тем или иным категориям, мне приходится признать, что министерство образования следует серьезно расширить и провести ряд реформ. Система с обучением и распределением новичков толком еще и не заработала, а уже дает сбой. Так мы никуда далеко не уедем. Вручную распределять такую толпу будет определенно непросто, а с автоматикой в мире системы несколько туго. Хотя... Стоп! Тут до меня приходит осознание. Автоматика? Так ведь система и есть автоматика. Не зря же в Вавилоне все вакансии распределяются через биржу труда. Не для красоты же она там стоит. Не откладывая данное дело в долгий ящик, я удаляюсь к Стелле, чтобы изучить данный вопрос. И ведь я не ошибся. Покопавшись, я нахожу искомое. А именно, биржу труда начального уровня. Имя? Чертеж биржи труда начального уровня. Описание? Безработный? Не беда. Смотри, сколько дворников и вахтеров нужно твоей родине». Само здание работает не только как огромная панель с миссиями и заданиями от фракции для игроков, но и как аналитический центр поселения. Стоит только построить биржу труда, как мне будет доступен список всех профессий моих игроков. И не только мне, но и тому специалисту, кто станет работать на бирже. Если обобщить, то у мыши или Луны появится база данных на всех работников, которые они смогут пополнять, проводя опросы. Там же можно устанавливать квоты рабочих на каждую мастерскую или плантацию, указывать необходимый уровень развития профессии для занятия вакансий и даже устанавливать уровень заработной платы. Да, это определенно необходимая постройка для нашего дальнейшего развития. Но и стоит данное удовольствие сразу 30 е-баллов. Хотя я даже не удивлен подобным расценкам. Ведь постройка предоставляет уникальную справочную информацию и серьезно помогает в управлении. Как поместье Лорда систематизирует все договоры и позволяет заключать новые, так биржа отвечает за трудовые ресурсы. И это только начальный уровень. Сразу же купив чертеж, я возвращаюсь к мыши, чтобы обрадовать ее предстоящими изменениями. Вот, посмотри на это и можешь немного успокоиться. Киваю на свиток, который Магесса чуть ли не выхватывает у меня из рук. Взбешенная, раздраженная, волосы стоят чуть ли не дыбом. Еще немного, и у мыши пойдет пар из ушей или пламя из ладоней. И обязательно в сторону хиппи. Надеюсь, она не возненавидит всех вегетарианцев и пацифистов после общения с этими... нарушителями спокойствия. Это интересно. Вздыхает она, совершив дыхательную гимнастику. Именно, говорю я. Биржа серьезно облегчит самый сложный этап определения имеющихся навыков у игроков а дальше позволит следить за прогрессом и перераспределять их. Пусть этим займутся Луна и Пай, передаю их тебе в помощь. «Да, это больше похоже на дело, чем на цирк, что творится сейчас», — качает она головой. «И еще, советую, раздели новичков на группы и веди курс молодого спартанца посменно, чтобы они не собирались такой толпой». Мышь криво улыбается, но вынуждена согласиться со мной. «Меня одной на них всех точно не хватит». Вздыхает она. «Посмотри по прежним навыкам», — говорю, — «и поищи помощников». «Педагоги должны попасться даже по принципу статистики». «Или кто угодно из тех, кто работал с людьми, да хоть экскурсоводы». И еще. склоняясь ближе и сообщая в полголоса. «Если подобные проблемы снова будут возникать, сразу говори мне». «Уж лучше закопать в землю по шею парочку неадекватных хиппи, чем лечить тебя антидепрессантами». Учитывая, что последних еще не изобрели. «Вот бы конфуз получился». Магичка-пироман с нервным тиком, смеется мышь. «Чуть что, сразу фаербол». Тут нас как раз прерывает игрок на кабане, который едва не врывается в толпу новичков на своем ездовом животном. Всадником оказывается, к моему удивлению, Гюнтер. Что это он тут делает? Разве он не должен быть сейчас в форпосте Мустафе? «Мой лорд, к нам прибыли послы из Краснодара. Они просят о личной встрече с лордом». Скороговоркой произносит мужчина. «Мустафа прислал меня, чтобы срочно сообщить эту новость». Прихватив группу Малова в качестве сопровождения, я выезжаю в сторону форпоста. Разговор с Гюнтером дал мне совсем малой информации. «Они прибыли, чтобы создать проблемы?» Спрашиваю у него я. «Да нет. Как раз наоборот. Ведут себя миролюбиво, хоть и несколько странно». Рассказывает он. Сообщили о прибытии и сказали, что желают переговорить с лордом Спарты лично. Мустафа сказал им ждать, и они безропотно согласились. Встали лагерем недалеко от форпоста. Да и их всего двое. Странно, озвучиваю свои мысли. «И я так думаю», — соглашается Гюнтр. Мустафа также решил, поэтому и велел мне срочно скакать к вам, лорд. «Не дело, чтобы они в Спарту направлялись». Краснодар решил пойти на мировую? Или поделить рынок, поняв, что силой Спарту не взять? Тогда почему такая небольшая группа от них? Показатель миролюбия, мол, большое посольство можно принять за угрозу? Или хвостовство, мол, степь наш дом родной, нас там не обидят. Впрочем, встреча с ними определенно несет в себе немалый интерес. Краснодар – один из серьезных игроков на нынешней шахматной доске – Так что наладить с ними прямой контакт было бы полезно. Прибыв в форпост, я встречаю с Мустафой, который ждет меня с нетерпением. «Мой лорд! Хорошо, что вы прибыли так скоро!» — склоняется мужчина. «Что с послами?» — интересуюсь я, сразу переходя к делу. «Ведут себя прилично», — сообщает турок. «Как только они приехали, я отдал приказ их остановить и не пускать дальше. Парочка надеялась добраться до Спарта и уже там вас застать, но я не решился их пускать вглубь территории». И правильно сделал. Киваю я. Чем дольше местоположение Спарты неизвестно возможному врагу, тем больше у нас будет времени в случае войны или еще какого конфликта. Понятное дело, что вечно скрываться мы не можем, но хотя бы ограничить распространение информации уже в наших силах. «Где они сейчас?» — осматриваюсь я. «Так вон, на холме!» — указывает куда-то в сторону востока собеседник. «Разбили себе палатку и ждут». «Хорошо». Пусть заходят внутрь форпоста. После короткой паузы распоряжаюсь я. На-на, бери своих валькирий и располагайтесь на стенах. Нам сюрпризы не нужны. Будет исполнено, мой лорд. Спутница Мустафы деловито кивает. Малой, ты со мной. Объясняю я. Будешь контролировать, чтобы посланники не выкинули чего-нибудь. Так точно, мой лорд, отвечает он. Через минут двадцать в открытые ворота проходят два посланника от Краснодара. Молодой и старый, тот, что помоложе, смотрит на все вокруг большими голубыми глазами, едва не раскрывая рта от удивления. Лопоухий, с лицом густо усыпанным веснушками, он невольно вызывает улыбку своим видом. Второй, наоборот, держится невозмутимо. К тому же его лицо скрыто повязкой, словно он только что прошел через песчаную бурю. Но двигается он так, словно вот-вот развалится на части от старости». Из-за чего его молодой коллега то и дело бросает на того обеспокоенный взгляд. Странная парочка. На входе во внутренний двор их бегло осматривают, чтобы убедиться, что никаких сюрпризов те не принесли. А именно оружие или еще чего. Я выхожу к ним навстречу в своем доспехе, разве что шлем не беру. Малой и Нано стоят по правую и левую руку от меня. Разведчики Малого держат внутренний периметр, Валькирии — внешний. Что может вообще пойти не так? «Лорд Спарты», — тихо произносит старик, пока молодой отвешивает мне уважительный поклон. «Да, это я», — отвечаю. «Посланник Краснодара, полагаю?» Мужчина опускает голову, подтверждая мои слова. «Чем обязан вашему визиту?» Молодой парень демонстративно медленно вынимает из набедренной сумки свиток, закрепленный на нем печатью. После чего, столь же неспешно, чтобы не вызвать опасения у моей охраны, передает его старику. Тот благодарно кивает, подхватывая бумагу, дрожащей ладонью. «Лорд Спарты, мой босс...» «Нет», — поправляется он. «Мой лорд Брага передает тебе послание». Старик протягивает мне свиток. Я делаю шаг вперед, чтобы забрать бумагу, и вдруг, точно по щелчку, рука посланника перестает дрожать, а свиток в ней превращается в небольшой арбалет. В следующую секунду... Только что бывший стариком мужчина нажимает на спусковой крючок, и арбалетный болт устремляется мне точно в правый глаз.